204. Скажут. «Вот вы говорите о победе света, а на земле яро противодействуя эволюции проявляется воинствующая тьма. Ответим. Тьма конечна, и в этом залог ее поражения. Небо придет и земля, но не сферы бесконечного света над ними. Эти сферы примут в себя всех и все, кто и что в процессе эволюции жизни в состоянии будут подняться до них. Космический ссор подлежит уничтожению и переработке. Тьма и служители ее явления временные и местные. На высших планетах тьмы нет. Есть высшие и низшие ступени эволюции, но нет темных сил, как на Земле. В этом второе ограничение тьмы. И третье. Тьма сама разрушает и пожирает себя, но явления света суждены бесконечному росту. Конечна тьма, бесконечен свет.